Альхамдулилляхи <рикът> рубил алямин والصلاه вассалам аля мухаммадин аля алихи ва сахбихи ва Продолжаем чтение книги Люматуль Тифад аль-Хадиля сабиль ар-Рашат аль-Магдиси рахматуллахи алейхи страница 28 И приготовьте сноску тоже сноска страницы сноска с 28 страницы сноска 28 страницы Шейх говорит мен сифатилляхи лима юрид Из атрибута Всевышнего Аллах Субханата Аля является атрибут Или то, что Всевышний Аллах Делает то, что захочет Делает то, что захочет Ля якуну шайун Илля би ирадатихи Валя яхруджу все, что бывает, то есть в бытие в этом, все это по его желанию, и ничто не выходит из его желаний. То есть ничто не выходит из его желаний, подразумевается что бы ни случилось, то есть все, что мы видим, или все, что не произошло бы в этом бытие, оно случилось только по желанию Всевышнего Аллаха в Валяйся в филиале Мешай ан Тахдирихи, и нет ничего в бытие, что выходило бы за пределы его предопределения. И все, что творится, творится по его управлению. Ля махида не избежать то, что предопределено. И ничто не выходит за границы того, что написано в хранимой скрежеле. Арада маляму файлю Аллах захотел то, что делается на земле, то есть в бытие. То есть все, что творится, это Аллах захотел, поэтому оно случилось. А если бы Аллах не захотел, то они не могли бы Ему противоречить. Если бы Всевышний Аллах захотел, чтобы они все Ему подчинялись, они бы Ему подчинялись. Аллах создал создание и их действия. То есть точно так же, как создал создание, также создал действие своих созданий. وأجالهم, и предопределил их риск и время проживания их. بحكمته, ведет, кого захочет по прямому пути, по своей мудрости. تعالى, Всевышний Аллах Аллаха не спрашивает о том, что он делает, однако они будут спрошены. وقالة تعالى إِنَّا كُلَّ халяку خَلَقُنَاهُ بِقَدْرِ Поистине, каждую вещь мы создали по предопределению. وقالة تعالى وَخَلَقَ шей инфакат خَلَقُنَاهُ такдира بقدر. Аллах создал каждую вещь по предопределению. وقالة تعالى то есть, что бы ни случилось на земле, или же что-то случится с вами, все это в книге. До того, как случится эта вещь, то есть до того, как Аллах создаст эту вещь. тааля также Всевышний Аллах сказал, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Кого Аллах захочет повести по прямому пути, он открывает ему грудь для Ислама. Сердце, то есть для Ислама. юрита А тот, кого он захочет заблудить, яджа аль садраху дайя хараджа» Сделает его сердце то есть узким. Туда не заходит хедая. ибн Умар анна саллаллаху алейхи и передал Ибн Умар о том, что Джибрил, салям сказал пророку, саллаллаху Иман? قال, хайрихи, он сказал иманды это веру в аллаха ангелов, в книге посланников судный день и предопределение, хорош нехороев опалля джибрил садак ты сказал джибриль истину ты сказал вакаля на виюсаллаху алейхивасалим и сказал пророк, пророксаллаху алейхи салям Аманту биль-кадри хайрихи Вашари, вахуй вихи хулвихи Я уверовал предопределение, хорошие и нехорошие, сладкие и горькие. Уа мин дуаи алейхи алламаху аль-Хасан ибн Али, есть дуа, который научил пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хасан ибн Али ради Аллаху и витр чтобы он это дуа делал во время витра. А это дуа: "Вакини шарра ма кадай". И спаси меня от зла того, что ты предопределил. Тай. Тема предопределения. Первая вещь, то есть, о которой бы хотелось нам сказать, то есть тем, кто говорит на русском языке, а это что касается самого слова по-русски предопределение. Мы знаем, что слово «кадр» – это арабское слово. «Кадрун тагдирун каддраю каддеру тагдиран». Аль-Кадр это арабское слово. И знаем, что слово предопределение это у нас русское слово. И поэтому Барак Лауфикум, многие люди, то есть русскоязычное население, слыша это слово, то есть когда слышат слово предопределение, понимают его так или понимают его в соответствии с тем пониманием, что они понимают и слово предопределение. И многие, или очень многие люди, которые опираются на языковое значение не то, что арабского, а русского языка, и несмотря на понимание Ахлисунного и Джама, понимают слово предопределение, как, то есть предопределять слово и заставлять. То есть поэтому многие люди говорят, Аллах ему это предопределил, и весь это в мозгах, то есть начнешь и что значит предопределил? Объясни мне, вот Аллах так заставил его. Так или не так? То есть, вот Аллах так заставил, что с ним случилось. То есть, многие люди именно так и понимают. Однако, Бараку вспомните наше вступление, когда мы говорили, что у нас весом понимания, то есть, весами понимания является Коран, Сунна в соответствии с пониманием салифов этой уммы Ридуануллахи Алейхим. Это вещь номер один, о которой надо сказать. Исходя из этого, то есть, из того, что мы скажем выше и дальше, Слово предопределение, братья, фикум То есть, тот, кто говорит по-русски, надо понимать слово предопределение подобно синониму расчет. То есть, когда мы говорим слово предопределил, значит что? Значит, рассчитал. Вот поставьте себе это То есть, предопределил, это не заставил. Нет. Предопределил это что? Рассчитал. То есть, поэтому, когда ты людям объясняешь, что такое предопределение, скажи в смысле рассчитал. Расчет. То есть, предопределение, расчет. Сейчас мы приведем, например, то есть мы немножко от книги отойдем, будем, например, все говорить, а потом начале, когда зайдем в книгу, все, все будет понятно с за зазволение Всевышнего Аллаха субхана о чем будет говорить Шейх. Смотрите. Первая вещь, которую мы должны знать, о том, что Аллах субхана Аталя, и мы об этом говорили уже. То есть это должно быть нашим убеждением, о том, что Аллах субхана Аталя все знает. Как он сказал, бикуллища им и он. Каждую вещь знает. То есть нет ничего такого, чего бы не знал Аллах Субханаттали. Будь это то, что касается нас создания, или будь это то, что касается его самого Всевышнего Аллаха Субханаттали, его атрибутов Субханаттали, его имена Субханаттали. И также это касается нас создания. То есть нет ничего такого, чего бы Всевышний Аллах Субханаттали не знал. Дальше. Когда мы говорим, что Аллах Субханаттали все знает, это мы говорим в общем. Давайте теперь конкретно говорить. Первая вещь, которую мы должны знать, что Аллах Субхану Атали, знает о всем о том, что было. Аллах Субхану Атали, знает о всем о том, что есть. Аллах Субхану Атали, знает все то, что будет. Все? Нет, не все, еще есть вещь. Аллах Субхану Атали, знает то, чего нет. Аллах Субхану Аталя знает то, чего нет. И последнее, и знает, если бы вот это то, чего нет, если бы оно было, то как бы оно было. Понятно, да, начало? Аллах знает то, что было, Аллах Спанта знает то, что есть, Аллах Спанта знает то, что будет, Аллах Спанта знает то, чего нет. И если бы оно было, то как бы оно было. То есть, допустим, представьте, сколько у нас, мы сколько, например, видим, допустим, Солнце сколько одно же, так или не так. И вот когда Солнце одно, у нас есть времена года, определенная температура и так далее. То есть это то, что есть. Аллахултан знает то, чего нет, если бы оно было, как бы оно было. Если бы было точно такое второе бы солнце, мы не знаем, что было бы. Аллах Аллахултан знает, что это было бы. Аллах Аллахултан знает, а мы не знаем. А мы не знаем. Если бы мы сейчас, допустим, не в Египте, а где-нибудь в Саудии бы собрались. Этого же нет, правильно? А то, что на самом деле есть, то, что мы сейчас здесь в Каире собрались, если бы мы сейчас, допустим, в Мекке бы сидели, Что бы с нами было? Вместе бы мы сидели, или каждый отдельно бы, в какой бы мы одежде были. Как... Это об этом только знает Всевышний Аллах Субхан Атали. То есть, поэтому говорим, Аллах Субхан Атали знает то, что было, знает то, что есть, знает то, что будет. И знает то, чего не было, то, чего нету, и если бы оно было, как оно было бы. То есть, это очень важный момент. Когда мы эти правила сейчас поймем, нам будет легко понимать контексты Кур'ана и Сунны пророка, салаллаху алейхи Третья вещь. То есть третья вещь, о которой будем говорить, а это понимание слова предопределение в смысле расчет. То есть уляма говорят, что предопределение это знание, а знание это предопределение. То есть после того, как мы согласились о том, что Аллах сфантали, Он каждую вещь знает, Он знает то, что было, то, что есть, то, что будет, то, чего нет, как бы оно было. И поэтому у ляма исходит, говорят, если ты понял слово знание, если ты понял слово знание, знай, что предопределение это знание. А знание это предупреждение. Давайте посмотрим на пример. Некая школа, 10 классов в этой школе. И в первом классе, то есть некий есть класс, допустим, он как-нибудь там называется, первый, А, второй, А, третий, А, и так вот это ААА идет до 10 класса. И поступила группа человек, 20 детей, поступила в эту школу. И в первом классе им начал преподавать учитель. Им начал преподавать учитель. Некий, допустим, Сергей Петрович. Начал преподавать в первом классе. Он им преподавал первый класс, второй класс. Когда... И он в этой школе, то есть учитель с 1 до 11 класса ведет этот класс. Когда пришло время, то есть 3 класса, у него случилось несчастье, его парализовало. И поэтому он не мог прийти и продолжать преподавать этому классу. И пришел другой человек, второй учитель. И преподавал этому классу полгода. Потом у него там случилось что-то, женился, допустим, и не мог преподавать, пришел третий учитель. Значит, первый у нас преподавал сколько? Два года. Второй учитель преподавал Полгода. Пришел третий учитель. Нет, второй учитель год преподавал. Есть третий класс. На четвертый, в четвертый класс он не мог продолжить. У нее там случилось что-то в семье. Пришел третий учитель и преподавал. То есть в четвертом классе преподавал полгода. Преподавал полгода. Потом у нее тоже что-то случилось, он не мог преподавать. И в это время этот Сергей Иванович встает на ноги. И приходит в школу и говорит, я хочу продолжить. Ну, говорят, иди в свой А-класс, и иди. И он, то есть, со второго полугодия четвертого класса и до конца... Доводит эту группу. Поняли, да? Значит, у нас три учителя. У этого класса А было три учителя. Первый преподавал два года, а потом с четвертого, то есть оставшиеся годы. А второй преподавал год, и третий преподавал полгода. Получается, этот Сергей Иванович у нас преподавал восемь с половиной лет. Второй преподавал год, третий преподавал полгода. Но второй, третий... Потом тоже вернулись в школе работать. И вот один раз, когда уже эти дети до 11 класса дозрели, собрались с первого, второй учитель учителя, это Сергей Иванович, и список учеников перед ним лежит. И сидит тот, который полгода всего лишь преподавал, и посмотрел список. Что касается первого, то мне кажется, он на пятерке сдаст экзамены выпускные. Что касается второго, то, мне кажется, он на тройку сдаст экзамен. И, и так далее, и так далее. Вот так он, этот на двойку заставит, этот и так далее. То есть, примерно, что сделал? Предопределил, так или не так. То есть, что значит предопределил? Рассчитал на основе чего? Своих знаний об этих учениках. Он же полгода же с ними жил, же общался целый день, правильно, полдня. То есть, по 6 часов с учениками. То есть, он же познакомился с ними, уже близко, друзьями стали и так далее. То есть, исходя из своих знаний об этих учениках, он примерно рассчитал. Это же называется в русском языке, тоже предопределил. Что касается второго ученика, он говорит, знаешь, я, наверное, вот с этим, с этим, с этим, с этим и несколько учеников перечислил, я не согласен с твоим расчетом. Я думаю, все-таки они сдадут так, так, так, так, так. И то есть, дал свою оценку. Рассчитал по-своему. Что касается этого Сергея Ивановича, который 8,5 лет преподавал учеников, а я с вами, говорит, коллеги, не согласен. Я думаю, так и составил свой список. И они ради интереса третьих списка оставили. И в конце выпускного экзамена, после того, как дети сдали экзамен, ради интереса они опять трём собрались, взяли результат и посмотрели в эти три списка. И что вы думаете? Что касается того учителя, который преподавал полгода, он, то есть его расчет соответствовал тому, что было на самом деле, всего лишь на 40%. Что касается того, который преподавал год один, то он примерно то есть, на 50% или на 40% ошибся, а 50-60% то соответствовал тому, что он предупредил и рассчитал. Что касается Сергея Ивановича, то 95% он правильно сказал. Теперь задаем мы вопрос. Почему то есть до того разный был расчет? Почему был разный расчет, вы все скажете. Потому что знания Сергея Ивановича отличались от этих учениках, отличались от знаний. Второго и третьего учителя, точно так же и второй учитель, его знания об учениках отличались от третьего учителя. Почему? Потому что они... То есть второй намного больше был с учениками, чем третий. Так или не так? И вот поэтому, исходя из своих знаний об этих учениках, они примерно рассчитали. Они примерно рассчитали. Значит, вот эти Сергей Иванович, эти двое предопределили по-своему, что Сергей Иванович на 95% попал а второй на 60%, а третий на 40%. Понятно, да, с этим? То есть есть такое на жизни или нет? Есть. Самое главное, нам надо понять, что вот этот расчет был на основе чего? На основе знаний. Был некий мальчишка там, один из двоечников. И он, то есть, у этого двоечника... До родителей случайно дошел разговор этих троих учителей перед экзаменом. И родитель вот этого двоечника, отец этого двоечника, узнал о том, что Сергей Иванович сказал, о том, что вот этот вот некий, допустим, Петька, сдаст на двойку экзамен. И вот он приходит, родитель после экзамена, и говорит, это ты виноват в том, что мой сын на двойку сдал. А Сергей Иванович говорит, почему? Я-то здесь при чем? Это же ты, говорит, сказал, что он на двойку сдаст. Тайм, он говорит, я же ничего не делал. Комиссия была с Министерства образования, пришла, меня даже, я даже не проверял ничего, я вообще здесь ни при чем. Или же максимум то, что ты присутствовал на экзамене, не я же проверял, это комиссия проверяла. Нет, это ты вот так сказал, Они по праву обвиняют его или не по праву? Не по праву же, правильно? То есть понятно, что другие родители соберутся и скажут, давай иди отсюда, ты ерунду говоришь. Какого не бывает, он действительно не проверял ничего. То есть он примерно то есть знал, примерно, знает, что твой сын бездельник, денег, двоечник, уроки пропускает, уроки не делает. Ты за ним не контролировал то есть своего сына. Поэтому он на двойке сдал. А при чем здесь это, Сергей Иванович? Понятно, да? То есть вот этот вопрос понятно, да? Нам тоже. Значит, Сергей Иванович, что он что-то не виноват, что правильно? Он всего лишь знал примерно, то есть дал расчет, рассчитал вот оценку этого ученика и сказал, что он сдаст на двойку. Что он сдаст на двойку. То есть, вот эту вот вещь мы должны понять. Третья вещь, то есть, в этом примере, то, что Сергей Иванович, мы сказали, на 95% ошибся. Почему? Потому что 5% есть, то есть, это не в его руках. Он думал, что некий, допустим, Николай сдаст лучше всех сдаст экзамен. Но, Субханаллах, этот Николай сломал себе руки и ноги и не пришел на экзамен. И получился другой, лучше всех сдал экзамен. Почему? Потому что этот Сергей Иванович каковым, даже если он 8 лет с половиной жил с учениками, он же все равно же такого у него знания полного же нет, он же не знает. Он знает о том, что было с учениками, знает о том, что есть с учениками, но он не знает о том, что будет с этими учениками, так или не так. Поэтому он рассчитал и расчет у него что, основывался именно только на тех знаниях, которые он имел. А он же не имел знаний о тех, кто придет на экзамены, кто не придет, правильно же? Поэтому он на 5% что, проводился. И вот, исходя из этого, уфикум, теперь, «Валиллахимасулля аля». Аллах лучше, чем все эти примеры, Субхану Аталь. «Кайда номер один» или «Правило номер один», которые говорят улема, что «Аль-Кадр, Аль-Кадр, Аль-Кашиф, би-джабир. Напишите себе правило. Оно, наверное, где-то написано, но все равно напишите. «Аль-Кадр, аль джабир Аль-Кадр, Аль-Кадр, Аль-Кашиф, джабир Что значит «падарун кажефу алей То есть предопределение – это то, что открывает, а не то, что заставляет. Предопределение – это то, что открывает, а не то, что заставляет. То есть, смотрите. Когда мы говорим «открывает», то есть нам через предопределение открывается знание Аллаха Субхану Но, когда мы видим предопределенную вещь, мы не говорим «а,» «ИСун то, что это что?». Ярхамук принуждение от Всевышнего Аллаха Субханата. Мы будем говорить о том, что кадр состоит из четырех вещей. Первая вещь – это знание Всевышнего Аллаха Субханата, является основой. И мы должны всегда в голове держать, потому что когда мы говорим о предопределении Аллаха Субханата, знание. Знание же – это атрибут Всевышнего Аллаха Субханата, правильно же? Поэтому, когда мы говорим о знании Аллаха, и как мы сейчас примерный пример привели, никогда не сравнивая, то есть вопрос кадра, вот если Аллах говорит, если бы я делал бы, то было бы так. Нет, так не делай, потому что твое знание не как знание Аллаха, так или не так. Мы будем разбирать, как Диших будет говорить, то, что предопределение 4 четыре степени. Первое это знание Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний Аллах, субхана Аталия, знал обо всем Мы сегодня об этом говорили, что было. Знает обо всем, что есть, знает обо всем, что будет, знает то, чего нет, и что если бы оно было, как бы оно было. Всевышний Аллах Субхану знал, и нету этому знанию начала. Точно так же, как и нет Всевышнему аллаху Субхану Аталию начала. Потом Всевышний Аллах Субхану таля захотел и создал «Ляухль махфуз» хранимую скрежь. И создал Перо. И приказал этому Перу написать в левх папроз обо всем о том, что будет до судного дня. Обо всем о том, что будет до судного дня. То есть он создал Перу и сказал, пиши. Он сказал, что писать? Все, что будет до судного дня. И Перо начал писать. Все, что будет до судного дня. Потом Всевышний Аллах Субхану Атталия то есть это две степени Эти две степени, они до того, как случится что-то на земле. И вот смотрите, что значит «кадарун кашифу алей Мы же сказали о том, что Аллах Субан знал. Мы же сказали о том, что Аллах Субан Аталя написал. Вот смотрите. То есть представьте примерно, я уже вам не говорю представить о знании Всевышнего Аллаха Что все равно не сможете. Представьте 50 тысяч до создания земли и небес. Сейчас я узнаю то есть через несколько секунд то, о чем знал Всевышний Аллаху спонталя, и этому знанию не было начала. И узнаю о том, о чем Всевышний Аллах э написал за 50 тысяч лет до создания небесы. Смотрите, у меня в руке фломастер. Вот этот фломастер у меня в руке. Сейчас мне в голову пришло взять этот фломастер в правую руку. В правую руку. И я вот сейчас узнаю. Если я возьму, Значит, Аллах знал, что я его возьму. И написал об этом за 50 тысяч лет до создания небесной земли. И вот, когда я держу этот фломастер, смотрите, вот моя рука к нему идет. Это не фокус, ничего. А напряжение. Вот я стою, вот смотрите, вот рука еще не прикоснулась, видите? Вот я его взял в правую руку. Субхан Аллах. Я сейчас о чем узнал? О знании Всевышнего Аллаха, Субханаллах, которому нет начала. Всевышний Аллах вечно знал о том, что я в какой-то из дней возьму этот фломастер правую руку и написал об этом за 50 тысяч лет до земли. То есть сейчас мне вскрылось знание Аллаха о том, что Аллах спонтально мне предопределил. То есть Аллах спонтально мне предопределил, когда мы говорим предопределил, то есть насчитал. И вот теперь мы возвращаемся к нашему вопросу. Багаракалуфикум. Аллах спонтально знал, знает и знает, что будет. И Аллах, когда предопределяет, то есть рассчитывает и говорит, будет так, или будет так, или будет так. Это человек в раю, это человек в воду, этот... и так далее. Это что значит? Потому что Аллах знает все о своих созданиях. Так или не так? Знает. И поэтому, когда Пророк, саллаллаху алейхи то есть исходя из этих прав, давайте посмотрим теперь в контексты корана и Сунны. Пророк, саллаллаху алейхи асалям, говорит с подвижником, маминку мин ахдин кулягу альмакламульджафин алка макаля навесался или как стал прокссусом то есть переменный смысл то есть кто бы из вас тут не был каждому уже предопредно место в раю или в аду а мы теперь понимаем что значит предопределено рассчитано всевышним аллах пантель потому что аллах пантанля знает тебя знает, кто ты есть, потому что ты его создание. Всевышний Аллах говорит, аля я наму неужели не знает тот, кто создал? Он твой создатель, он знает, что ты будешь делать. Он знает количество вдохов и выдохов, которые ты сделаешь в своей жизни. Он знает Барак сколько ты будешь лет жить и тогда далее. Все, все об этом Всевышний Аллах знает, что ты будешь делать, знает о чем ты будешь думать до того, как он создал тебя, до того, как он написал об этом нихANKF crois음 это значит, лишайналим. То есть, и когда мы об этих вещах говорят, то есть представьте, то есть широту знаний Всевышнего Аллаха Субхана Субхана действительно эти вещи побуждают мусульмана, и поэтому Всевышний Аллах, то есть эти вещи побуждают мусульманна к богобоязненно, и поэтому Всевышний Аллах Санта говорит, как, инна майяхшаллахумина, аля уляна, поистине те, кто боятся Аллаха Спантали, это кто? Ученые, то есть истинной боязнью Аллах Сантали боятся ученые, которые вот эти вот вещи знают. Говорит, вот эти вот вещи, вар, калав, фикум знает. И Всевышний Аллах субтитр, знает о каждом рабе. И поэтому Он рассчитал, сказал, этот будет в раю, этот будет в воду и так далее. И поэтому любые контексты, в которых мы видим, Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, нам говорит о том, что в его жизни уже было сказано, то есть этот в раю или этот в аду, или каждому из вас уже предопределено место в раю или в аду, мы понимаем, что значит. То есть, что значит? Аллах субхантали рассчитал. Аллах таля рассчитал. Еще. То есть очень важная вещь в Барклофику.